Человод сбежал с крыльца и заспешил к бане. И вдруг остановился возле бельевых веревок, сдернул полотенце, скомкал и швырнул его в траву. Все-таки это был сигнал. Но кому? Русинов перебежал к другому окну и четко различил человека, стоящего на тропинке между избой и баней. Вот они встретились, пожали друг другу руки, и сразу же началось какое-то объяснение. Похоже, хозяин пасеки оправдывался перед ночным гостем, показывал на бельевые веревки на избу. Тот же говорил ему мало и резко, услышать бы что. На какой-то миг он обернулся в сторону окон, и Русинов рассмотрел бородатое, темное в сумерках лицо. Эх, чуть бы побольше света. Гость прервал разговор и решительно двинулся к реке. Петр Григорьевич виновато последовал за ним и на ходу все что-то говорил, размахивая руками. Едва не скрылись в бане, как Русинов выбежал во двор и через ворота завозни вышел на улицу, огибая огороженную пасеку, Он добрался до речки и оттуда берегом пробрался к бане. «Пчеловод с гостем находились там», — доносился их приглушенный говор. «Но не разобрать ни слова. Как нужно, подходить опасно. Будучи застигнутым, тут никак не объяснишь своего появления и на комаров не свалишь». Минут через двадцать они вышли из предбанника... Ерусинов наконец увидел гостя. Расстояние было всего метра четыре, и ошибиться он не мог, ибо очень хорошо помнил это лицо по фотографиям: русая, слегка волнистая борода, глубоко посаженные глаза под светлыми, чуть нависшими бровями, и возраст подходил лет 35. Это был... Один из пропавших разведчиков. Несколько лет после 1978 года фотографии этого человека Русина носил в кармане, чтобы при случае показывать местным жителям для опознания. По документам прикрытия его звали Виталий Раздрогин. Он затаил дыхание, только ради одной такой встречи стоило нынче отправляться в экспедицию. Плохие дела! — проронил Раздрогин и попил воды из ведра. — Ничего, поправим! — с готовностью откликнулся пчеловод. — Не таких вытаскивали! Они пошли вниз по речке, где была хорошо набитая тропа к заповедному рыбному плесу Петра Григорьевича. Русинов расслабился и утер лицо. После напряжения зазвенело в ушах. Было то тихое на земле время, когда уснули ночные птицы, но не проснулись еще дневные. Можно было возвращаться в избу, чтобы обдумать положение и спокойно разобраться со своими мыслями и чувствами. Русинов пошел было назад своим окольным путем, однако услышал, как стукнула банная дверь. Опираясь на палку, из предбанника вышел больной пермяк. Он был в своих темных, непроглядных очках и большом махровом халате, наброшенном на плечи. ноги и туловища обернуты прополисными полосками, плохо гнущимися и шуршащими при каждом движении. Пермяк отставил палку и, взявшись за край чана, стал медленно с трудом приседать. Потом попробовал отжаться на руках. Не хватило сил. Судя по его поведению, он все видел. Вот безошибочно потянулся и взял палку. Вот вышел на берег речки и, не ощупывая впереди себя путь, точно остановился на краю обрыва. Русинов неслышно отошел к пасечной изгороди и, последний раз взглянув на Пермяка, двинулся к избе. Пермяк стоял лицом к уральскому хребту в знакомой позе ожидания солнца. Каждое утро точно так же встречал его Овега. Глава седьмая. Весь 81-й год Русинов прожил вместе с Овегой в его институтской квартире за колючей проволокой с единственной целью – проникнуть в мир этого странного человека. На это время из стены потолков убрали сначала всевидящие телевизионные глаза, а затем и уши. Русинову было позволено выходить с территории института и гулять с Овегой, Где вздумается без всякой охраны и наблюдения. И лишь поездки на автомобиле следовало согласовывать с руководством. Правда, за все эти свободы с Русинова требовали ежедневного письменного отчета, что он и составлял по ночам в своей комнате.